Глава 85. Лара. Дом Вики находился недалеко от метро, пешком пять минут, не дольше. И когда я выходила из подземного перехода, неожиданно заметила на противоположной стороне улицы машину, похожую на автомобиль льва. Пусть я не разбираюсь в машинах, но это точно была она, поскольку номер у товарища хищника был элитный, с тремя пятерками. Вряд ли в этом районе ездит еще одна такая же красавица. Не знаю зачем. Но я решила перейти на другую сторону дороги. То ли хотела проверить, правильно ли рассмотрела цифры на знаке, то ли еще что-то. В любом случае у меня было почти полчаса лишнего времени. Вышла с запасом, чтобы не торопясь прогуляться по скверу перед домом Вики. Но можно было не беспокоиться, что я опоздаю. Уже шагая по переходу, я вдруг поняла, что машина не пустая. На заднем сиденье точно кто-то был. И этот кто-то точно был не одним человеком, а двумя. Я, переходя дорогу спереди автомобиля Льва, отлично рассмотрела две головы внутри салона. Одна была головой моего недавнего знакомого, а вторая — блондинистая, явно женская. Развеселившись до нельзя, я встала неподалеку, так, чтобы видеть дверь в салон со стороны тротуара, но чтобы меня было не разглядеть и принялась ждать. Был у меня, конечно, вариант, что Лев не станет торопиться, все-таки занятие у Вики идет почти час, можно и еще посидеть с девушкой. Но он, по-видимому, собирался заглянуть к своему брату, отцу Вики, на огонек, И через пять минут дверь машины распахнулась. А затем я сначала увидела изящный каблучок алых туфель, затем не менее изящную ножку, показавшуюся из разреза белой юбки до колен. А после наружу вылезла и вся остальная спутница льва. Шикарная, стоит признать. Одна только грудь, обтянутая алой в цвет туфель блузкой, чего стоила. И волосы потрясающие. Золотые, как у принцессы Рапунцель. Только не до пята всего лишь до талии, но тоже распущенная и слегка кудрявая. Да, девушка была высшего уровня, почти богиня. И следом за этой богиней вылез бог, то есть товарищ-хищник и царь-зверей-лев. Приобнял девушку, поцеловал в губы, естественно, и что-то негромко сказал, улыбаясь. «Не волнуйся, львенок», — ответила она ему сладко-сладко. «Я напишу, как доберусь. Передать от тебя привет Антону». Девушка почему-то засмеялась, и не знаю как, но я сразу поняла, что упомянутый Антон — ее то ли муж, то ли жених. В общем, тот, с кем у нее постоянные отношения, а Лев — это так для разгона крови. «Передавай», — кивнул мужчина. «Он же знает, что у нас сегодня были совместные переговоры с китайцами. Я завтра позвоню твоему мужу, обсудим поставки». «Ага, то есть я не ошиблась». «Фу, лев, нехорошо это как. Спать с женой своего, если не друга, то знакомого». Еще и, по-видимому, будучи с ним и его супругой деловыми партнерами. «Ладно, милый», — проворковала девица и еще раз чмокнула льва в губы. Он не сопротивлялся. Более того, приобнял ее за талию. Потом нырнул в салон и уехал, так и не заметив стоящую в метрах в десяти меня, а его любовница достала из маленькой сумочки телефон и принялась заказывать такси. Она тоже не замечала меня, хотя, казалось бы, я стояла совсем рядом и смотрела на нее. И я невольно подумала, что в этом демонстративном игнорировании чужого взгляда, скорее всего, есть что-то от сильных мира сего, от людей с большими деньгами, которые привыкли, что на них смотрят, и привыкли быть на вершине Олимпа, а на тех, кто таращился на них, просто не обращают внимания. Что называется, собака лает, караван идет. Чувствовала ли я что-нибудь в связи с этой ситуацией? Пожалуй, ничего, кроме удивления что умудрилась замедить машину льва, еще и подошла поближе, застала данную сцену. Впрочем, разве, если бы я спокойно пошла на занятия к Вике и ничего не узрела, изменило бы это мое решение и мою позицию по отношению к льву? Разумеется, нет. Но получилось забавно. Будто мироздание решило дать мне маленький пинок под зад и показать, что не стоит доверять показушникам.